21 марта 2012 года. Среда. Москва. Вчера мне сняли швы. В этот раз хирурги сделали их косметическими, то есть малозаметными. Надеюсь, что они не будут выглядеть так ужасающе, как на груди, и заживут быстрее. Я очень быстро восстанавливаюсь после операции. Хорошо, что не стала ее делать в обычной больнице, после которой не менее двух месяцев приходила бы в себя. Поэтому я обратилась на этот раз в частную клинику, пометуя о тех бытовых ужасах, с которыми столкнулась во время онкооперации. Опять же, спасибо и низкий поклон мужу, который оплачивает постоянно мое недешевое лечение. Хотя теперь, после многих событий прошлого года, я склонна смотреть на Дмитрия скорее как на брата, а не как на мужа ведь кровных родственников принимаешь такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Так теперь я отношусь к Дмитрию. Сегодня Милана с учительницей по музыке едут на проспект Вернадского, чтобы разыграться в концертном зале, где в следующий понедельник дочь будет участвовать в музыкальном конкурсе. Я должна отвезти ее на промежуточную станцию метро и передать, как эстафетную палочку, учительнице. Дальше они поедут сами, а обратно вернутся в нашу музыкальную школу, откуда я заберу дочь вечером. Проснулись мы рано утром, собрались и выехали к станции метро на маршрутке. Я давно не передвигалась на общественном транспорте и совершенно забыла, каково это ездить в час пик». Так же давно не была в метро в половине восьмого утра. Зрелище ужасающее. Очень боялась, что дочь раздавит. Так жутко толпа вносила всех в вагон. Попросила рядом стоящего молодого человека помочь нам с Миланой протиснуться к двери. Он помог, но дочь все равно была в шоке от происходящего. Сидячих мест не было, стояли. Перед нами с трудом держащимися за порчни сидело четверо развалившихся мужиков, мужчинами их назвать не могу, разного возраста. Кстати, в Питере такая ситуация в принципе была бы невозможна. Там уступают места всем женщинам, независимо от возраста и наличия при них детей. Милана меня спросила тихо, но так, что всем сидящим перед нами мужикам было слышно «Мама, А почему деденьки не уступают нам место? Все четверо даже не шелохнулись. В это время из динамика прозвучало: "Пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места людям старшего возраста, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам". Тогда и сказала Милане, но так, чтобы было слышно всем. "Лана, Я не знаю, почему нам не уступают место. Видимо, сидящие перед нами мужчины, не будучи ни инвалидами, ни пенсионерами, ни пассажирами с детьми, причисляют себя к беременным женщинам». Миланка залилась смехом на весь вагон, а самый молодой сидящий густо покраснел и уступил наконец-то место нам с дочкой. Утром перед выездом я созвонилась с учительницей, И мы решили встретиться на станции метро «Кузнецкий мост» в центре на скамеечке. Я передала ей Милану, а сама, чтобы не возвращаться домой, проехала до понравившегося мне однажды торгового центра, где мы договорились с Олегом встретиться в кафе сегодня в 12 часов дня. До назначенного времени осталось два часа, поэтому походила по бутикам в поисках платья для моего предстоящего дня рождения. Захотелось? чего-то нового, праздничного. Переходила из одного магазина в другой, из одной примерочной в другую, но ничего подходящего выбрать не могла. Накупила вещей только для Миланы. Она так быстро растет. Сама же перемерила все, что только могло подойти. Да, неплохо, но так, чтобы, ах, ни одно не понравилось. А нет у вас такого же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать как сказал главный герой в фильме бриллиантовая рука вот и я буду искать дошла до небольшого бутика в конце холла это были последние двери в которые я еще не зашла сегодня и вдруг обнаружила там и понравившиеся сразу вечернее платье и сумочку и туфли к предстоящему празднику и вроде бы покупкам рада и с олегом сегодня встречаюсь а мысли какие-то не слишком веселые приходят на ум и о муже и о мужчинах вообще Я вновь стою пред зеркалами, купила все, что захотела, но для того, чтобы быть желанной, не хватит и Вселенной целой. И сразу такая тоска навалилась. Как быть и оставаться любимой на долгие годы? От чего зависят любовь и нелюбовь? Что и когда я упустила в наших с Дмитрием отношениях? Все прошедшие дни после отъезда мужа Олег звонил, чтобы узнать, как я себя чувствую. Каждый день. К его голосу я так привыкла, что уже даже не знаю, как без него обходилось раньше. Мы с ним встретились и пообедали в кафе. Хорошо, что Олег на машине, а то с моими покупками, да еще после недавней операции, ходить по метро совсем не хотелось. Он довез меня до квартиры. Я не разрешила ему помочь донести вещи, чтобы соседи случайно не увидели меня с другим мужчиной и не возникло ненужных вопросов. А так можно сказать, что таксист. Мы долго еще разговаривали в его машине с тонированными стеклами, пока не стало поджимать время. Мне пора было забирать дочь из музыкальной школы. Олег поцеловал меня на прощание в щечку. «Пока, зяблик. Когда увидимся с тобой по-серьезному?» как взрослые люди. Тебе не кажется, что это уже даже не смешно? Мы были близки давно, а ты маринуешь меня, как школьника. А я-то все думала. Когда же ты взовьешься? Успокойся. Сам же видишь, что так складываются обстоятельства. Не могу я с места в карьер, хотя готова сделать шаг навстречу. Дело осталось за малым. Найти время и место. У меня в квартире однозначно нет. Не хочу вспоминать тебя каждый раз, когда буду ложиться в ту же постель, где мы с тобой занимались любовью. Да и нарваться на неприятности с мужем нет никакого желания. Как ты, наверное, уже понял, менять в своей жизни я пока ничего не собираюсь. Так что думай, где, а я отвечу, да. Я быстро забросила покупки домой, а Олег подвез меня к музыкальной школе.